наше радио и квартеты представляют Цикл репортажей и серии Великий русский путешественник Конюх Федоров Путешествие 13-е в поисках острова Буяна День 4 Итак, дорогие друзья, мы пытаемся связаться с Конюхом, который вчера отправился в бочке по морю по маршруту, проложенному легендарным морским путешественником князем Гведоном Конюх, как дела? Нет, нет. Не понял? Не понял? Тоня, что с вами? <как> <как> не знаю. Мне в бочке не видно, потому что темно. Но кажется, что и хорошо, что не видно. Вчера же шторм был. Вот меня и укачало всего. <связывая> с ног до головы. Видать, аппарат отказал. Какой аппарат? Вы же с собой ничего не брали. <как> Вестибулярный. Ты, кстати, не знаешь, где он расположен? Я бы его чинить попробовал Или выбросил бы к чертовой матери Да вы не отчаивайтесь Слушатели вас всячески поддерживают Попросили поставить для вас песню Крутится-вертится шар голубой Не надо Ну, как хотите, наш датчик показывает, что вы уже на подходе к Гибралтару Ух ты, как быстро-то, а? Видать, от меня штормом подогнало Так что скоро окажетесь в Атлантике А ты не помнишь, сколько там этот гвидон плавал? По-моему, недолго Хорошо бы Итак, мы снова выходим на связь с нашим мужественным путешественником Конюх, как вы там? Где? Ну, там, где вы А где я? В Атлантическом океане Нет, нет, ты путаешь Я в чем-то темном и маленьком А, так это ж бочка а, Ну вот, видишь, а ты говоришь океан Что ж я океана не знаю Он такой жидкий и бескрайний А тут все твердое И одни края Я в них головой бьюсь Что, шторм опять разгулялся, да? Да не скажи Меня по камням тащит Что, конюк, земля? Знает, блин, зараза Куда я меня... Конюх, у вас там что-то хряснуло Что это было? А, это я хряснула Что с вами происходит? Лежу, а рядом птичка Склевать меня пытается А вы? Я ее склевать не пытаюсь Я ж пока в бочке плыл Весь затек Слушайте, Конюх, а что если вы достигли Буяна и это царевна-лебедь? А чего тогда она на меня гадит? Ну как, может быть, знак какого-нибудь особого расположения? Какого расположения? Я располагаюсь на камнях, она на мне сидит и гадит. у зараза! Что тут особенного? О, улетела. Ну все, корреспондент, до завтра. Надо мне остров осмотреть. Наше радио продолжит следить за путешествием Конюга Федорова. Слушайте нас завтра.